ГЛАВА ШЕСТАЯ Гессер смотрел на меня с обидой и удивлением. Нет, не просто с обидой, с разочарованием. Так, наверное, может смотреть на своего ученика великий художник, только что узнавший, что ученик подворовывал у него краски и кисти, а на нескольких картинах, шутки ради, нарисовал прекрасным дамом усы. «Почему?» – с горчью спросил гисер и сердцах бросил мой старый мини-индийский плеер на стол. «Но почему ты не выдал мне пророчество сразу?» «Потому что это слишком опасно», — пояснил я. «Не хотел все руководство Дозора ввязывать в это дело. Пришел бы Тигр. И всех нам съел», — фыркнул Гисер. «Ничего ужасного в пророчестве я не вижу. Правда?» — поразился я. «Оно ничего не предвещает», — спокойно сказал Гисер. «Оно лишь озвучивает возможность того, что абсолютная волшебность способна уничтожить Сумрак». «Ты что, полагаешь, для меня это новость?» Настал мой черед, пораженный смотреть на шефа. «Да это же аксиом», — продолжал гисер «Абсолютная сила способна уничтожить все. Тебя не пугает что твоя дочь способна взорвать землю». «Чего?» — пролепетал я. «Взорвать, сжечь, потоп устроить. Исключительно магическими методами. Она берет силу практически из бесконечного источника. Ее на это хватит. Но так и сумрак она тоже может уничтожить». «Как?» — спросил я. «Либо схлопнет все слои, — небрежно пояснил гисер Тогда мир порастет синим мохом. В небе появится вторая луна. Правда, по большей части ее скроют от глаз светящиеся облака. В общем, произойдет удивительное смещение пространств. Катаклизм еще тот. Возможно, магия при этом сохранится. Возможно, и нет. Но есть и вторая версия. Тоже вероятная. Пространства разъединятся. Мир не изменится, но мы не сможем ходить в сумрак. Уровень магии начнет падать. Хотя тут снова есть варианты. Он воодушевился так, что я понял, ему давно хотелось с кем-нибудь все это обговорить. Я, к примеру, считаю, что магия будет полностью утеряна для людей, — объяснил он. А вот Завулон полагает, что, напротив, люди с наибольшей магической температурой, которые ныне не имеют даже слабеньких способностей к предвидению, станут великими магами. Завулон? — глупо спросил я. — Вы с ним обсуждали? — Да, Завулон, — твердо отвел Гесер. — Пойми, Антон. Некоторые вещи столь важны для всех иных, что ради их понимания забывается любая вражда. Но если сумрака не станет, то как же эти люди иные станут пользоваться магией? Им не потребуется входить в сумрак. Они будут оперировать только собственной внутренней энергией. Хотя, возможно, они найдут со временем способ откачивать энергию напрямую из других людей. Мы тогда станем практически иммунны к магии, Гесер усмехнулся. Нельзя ударить током того, кто ток не проводит. Он помолчал, потом вздохнул. «Но нам всем придется плохо, конечно. А долгой жизни можно только забыть. Значит, пророчество Кеши не опасно и не несет в себе ничего нового», задумчиво сказал я. «Может, оно и не первое такого рода?» Гесер промолчал, но улыбнулся. «А почему тигр так боялся, что оно прозвучит? Потому что шанс, что кто-то попытается уничтожить сумрак, действительно есть, — спокойно сказал Гесер. «К примеру, как мы видим твою подру?» Я нахмурился. «Твоя знакомая ведьма», — поправился Гесер, — «у нее, как ты видишь, личный бзык. Она боится, что неосторожным вмешательством в пророчество навлекла беду на страну. А есть и другие, к примеру, радикальные темные. А им-то что поразился я? Они готовы лишиться силы? Они считают, что магия просто изменится, и надеются, что их личная сила при этом возрастет. А есть и радикальные светлые. Вот, к примеру, ты сегодня работал с парнишкой, который хотел осчастливить людей» сделав человеческие органы власти высокоморальными. Обычная ситуация, верно? А бывают и такие светлые, кто мается от сознания своей силы и желает, чтобы магии не было, чтобы люди жили без любого волшебства. Но многие ли знают, как можно уничтожить сумрак, и кто способен на это? К твоему и найденному счастью, сухо сказал Гессер, немногие, а то постарались бы на нее повлиять. Так что мне делать, спросил я, и внезапно ощутил себя тем, кем и являюсь несмотря на случайно доставшийся мне ранг высшего, начинающим волшебником, рядовым иным, учеником мудрого мага. «Да ничего, Антон!» – Гиссер махнул рукой. «Только постарайся больше от меня ничего не утаивать, хорошо?» «И никому ничего не рассказывать. Тигр, как я полагаю, за нами не явится. Он понимает, что мы пророчество никому не раскроем. А если даже его раскроет Арина, это будет лишь вероятность, а не неизбежность. Будете охотиться за ней?» – поинтересовался я. «Без особого азарта», – Гессер пожал плечами. «Если случится, передай ей мой совет. Либо снова лечь поспать, годков 10-20, либо явиться с повинной. Может явиться ко мне, кстати. Я постараюсь защитить ее от инквизиции и добиться наиболее мягкого из возможных приговоров». Я кивнул. «Спасибо, Борис Игнатьевич». «Спасибо, на хлеб не намажешь», – буркнул он и посмотрел на монитор компьютера. «Ладно, иди уж, конспиратор». «Мне поработать надо». «Кстати, про хлеб вспомнил я». «Скажите, а сколько денег я могу снимать со своей карты?» Гисер нахмурился. «Какая зарплата у сотрудников дозора?» «Уточнил я». «Это в зависимости от ранга», сказал Гисер, не глядя на меня. «Антон, это же все глупости, ты должен понимать». «Ну как это глупости, уперся я?» «Я вчера подошел к банкомату». «Антон, как ты полагаешь, какова ценность человеческих денег для организации?» в которой есть хотя бы один предсказатель четвертого-пятого уровня», спросил ГСР. «Никакая», — ответил я, чуть подумав. «Вот о том и речь. На одних только курсах валют и колебаниях акций даже в самый благополучный год дозоры способны заработать любые суммы. А поскольку нормального и нового человеческие атрибуты богатства и процветания не интересуют, то и ограничивать сотрудников я не вижу смысла. Даже темные таким счастливым не страдают». «Ну как-то», — начал я. «Тебе нужен Бентли?» — спросил ГСР поднимая на меня тяжелый взгляд. «Нафига?» – поразился я. «Что, без собирать на себя проклятия завистливых окружающих? Вот какой-нибудь японский внедорожник я бы купил. Летом на дачу ездили бы. Там грязюку по пути завязли». «Так купи», – равнодушно сказал Гессер. «Движение денег в природе повышает экономическую активность людей. Идет им в конечном счете на пользу. Тем более Япония от землетрясения пострадала. Поможешь им. Шеф, вот скажите честно». Вы что угодно можете обосновать с точки зрения добра и справедливости, спросил я. Гиссер подумал, почесал кончик носа. В целом, наверное, да, но ты не переживай, это ко всем приходит с возрастом. В час дня я сходил в столовку. Есть не хотелось. Наверное, утреннее происшествие отбил аппетит. Я поковырял и отставил котлету по-киевски. Повариха тетя Клава, бдительно оглядывающая зал через окошко раздачи, глянула на меня укоризной. Поэтому пришлось изобразить целую пантомиму, демонстрируя, что ремень на брюках еле сходится. Форму я теряю, и только это заставляет меня доедать порцию. Тётя Клава успокоилась. Я налил себе стакан замечательного брусничного морса, запил залпом, взял второй и снова посел за столик. В столове было почти пусто. Сейчас все-таки день. Оперативный персонал либо отсыпается, либо проводит время с семьями, у кого они имеются. Вот через час-другой народ начнет собираться на обед. «Вкусный морс, Антон!» – откликнул меня через зал Клава. «Очень!» – искренне признался я. И повариха обрадованно улыбнулась. Все-таки есть что-то в шарлтанских теориях о влиянии имени на характер человека. Всякие Андрея, Александра, Сергея или Лены, Маши, Наташи могут быть кем угодно, а чуть-чуть в сторону от вечно популярных имен, и они начинают влиять. Вот и с именем Клава хорошо быть поварихой. Не обязательно толстой, но крепкой. И звать тебя будут лет с 25-ти тетя Клава, потому что тетя и Клава неразделимы. А как на человека влияет имя Антон? Интересно. Я задумался, вспоминая знакомых Антонов. Особой системы не наблюдалось. Один Антон, к примеру, был здоровый добродушный дядька, хороший семьянин и добросовестный профессионал. При этом еще заядлый любитель устраивать розыгрыши и зачинять неприличные стихи. Зато другой был книжный червь, совершенно не приспособленный к жизни. «Наверное, имя Антон тоже не из редких, и влияния на людей не имеет». Я взял тарелку и стаканы, собираясь отнести их к мойке, но не слышно подошедшая тетя Клава решительно забрала их у меня из рук. «Иди, иди, работай. Еще великие будут грязную посуду носить». «Да я не великий», — пробормотал я. «Высший?» — спросила Клава и сама же ответила. «Высший, значит, будешь великим. Иди уже». Почему-то, чувствуя себя неловко, я пошел в свой кабинет. И еще метров за десять до двери услышал, как звонит забытый на столе мобильник. И мне вдруг стало не по себе. Ускоряя шаг, я подскочил к двери, торопливо отпер замок. Блин, ну что за привычки? К чему я запираю свой кабинет в ночном дозоре? Здесь чужих нет. Но ведь запираю же. Телефон лежал на столе и звонил. Упрямо так, настойчиво. Почему-то было ясно, что звонить он будет долго, что звонившему это очень важно. И еще мне не хотелось брать трубку. «Алло», — сказал я, поднося телефон к уху. «Антуан!» — с неподдельным чувством воскликнул Эразм Дарвин, отделенный от меня сотовыми станциями, оптоволоконными линиями, висящими в небе спутниками, ну и просто двумя с половиной тысячами километров. «Безмерно рад я слышать твой голос. Пребываешь ли ты в добром здравии и благом расположении духа?» «Спасибо, Эразм», — ответил я, присаживаясь на краешек стола. «Я в добром здравии и хорошем настроении». «Мне отрадно это слышать», — сказал Эразм. «В Москве или ты, или служба занесла тебя в далекие неизведанные края?» «Да, я в Москве», — признался я. «Мне не нравилось, как Эразм говорил. Он был чересчур возбужден. Говорил чуть торопливее обычного, и какой-то шум слышался на заднем плане. Негромкий, но неприятный. Как жаль, что мы сможем говорить всего две с половиной минуты», — сказал Эразм. Почему удивился я? «Э, у тебя мобильник садился? Или нет денег на счете?» Эразм тихо рассмеялся. «Нет, нет. Денег мне хватит до конца жизни. Но я же пророк, ты помнишь, Антуан? Прошу тебя. Я не могу гадать о подарке великого Гисера. Скажи мне, Антуан, в чем секрет бонсая, который он мне передал?» Шум в трубке стал чуть сильнее. Я поколебался мгновение. «Разм, я не знаю точно. Я не спрашивал Гисера, Но мне кажется, что я понял, в чем дело. Ну, ну, заинтересованно спросил Разум. Это просто деревце в горшке. Просто бонсай. Без всякой магии. ГСР так пошутил. Секунду размолчал, молчал, только шум в трубке нарастал. Потом он расхохотался. ГСР, о старый тибетский хитрец! О, мне говорили, что он любит дурацкие штуки!» «Спасибо, Антуан. Я должен был узнать, должен был услышать, иначе слишком обидно». Разм, что происходит?» – спросил я. Прости за вопрос. Ты пьян?» «Да, немного», – признался он. Я отчетливо услышал глоток. «Но это такое редкие виски, даже древние». Я берёг его для особого случая. Эразм, что там у тебя закричал я?» «Тигр», — очень спокойно ответил пророк. «Я тебя чуть-чуть обманул, Антуан. Не держи зла. Из дерева, куда я кричал свое пророчество, я вырезал два кубка». «Ты узнал свое пророчество?» Я соскочил со стола, подбежал к окну. «Так, кто на территории? Никого. Но если я очень поспешу, то на улице есть прохожие. Эразм, продержись минуту. Я дам трубку человеку, скажи ему». «Не надо, Антуан», — попросила Разум. «Все предрешено. Не надо. И не пытайся узнать мое пророчество. Прошу. Это не принесет тебе радости и долгой жизни. Не сердись, что я дал тебе кубок. Забудь о нем. Схорони его. Я не могу тебе этого обещать», — сказал я честно. Разум вздохнул в трубку. «Тогда прости меня. У меня всего 20 секунд. Тигр сейчас пробьет защиту. Завещание кладу в портфель. Портфель крокодиловой кожи. Вот так. Он будет лежать на столе в кухне». Разум, Мне очень жаль!» — воскликнул я. «Может быть, я смогу что-то сделать?» «Свяжись с лондонским дневным дозором. Попроси их убрать в моем доме». Он по на мгновение. Потом совсем спокойно и четко, на хорошем русском языке, произнес. «Прощай, московский маг Антон Городецкий». Вначале в трубке стих шум, а потом связь прервалась. Я посмотрел на экран. Длительность разговора 2 минуты 28 секунд. Я услышал последнее пророчество Дарвина как он и говорил. Разум хороший предсказатель. Был хороший предсказатель. И в общем-то, неплохой иной. Как для темного, так просто замечательный. Я подошел к окну, открыл его, достал сигарету и закурил. Было холодно и пасмурно. Собирался дождь. Так меня и застала Ольга, курящего у окна. Молча подошла, села рядом. Достала тоненькие женские сигареты. Выйдя 13 лет из заточения в телесавы, она поначалу курила беломор, Верх шика в ее время, но достаточно быстро сориентировалась в изменившемся мире. «Что случилось, Антон?» – спросила она. «На тебе лица нет?» Мне позвонил Эразм. «Дарвин? Чего он хотел? Попрощаться?» У него был еще один кубок с запечатленным пророчеством. Но он и не выдержал искуса. Узнал свое пророчество. И тогда пришел Тигр. Ольга грубо по-мужски выргулась, уточнила. Помочь нельзя? Нет. У него было две с половиной минуты. Он хотел попрощаться. И просил меня ни в коем случае не пытаться узнать пророчество. «Уничтожь кубок», — твердо сказала Ольга. «Антон, не надо играть с пророчествами. Хорошо, что Кешин оказался таким невнятным. На удивление невнятным, я бы сказала. Но любое пророчество потенциально опасно. То, что Гессер уже поделился с ней информацией, меня не удивляло. То, что Ольга тут же отправилась ко мне беспокоиться о моей безопасности, тоже это было в ее характере. Однако что-то меня тревожило. Что-то было неправильно, но Ольга требовательно смотрела на меня, и я неохотно кивнул. Хорошо, сегодня же потребовала Олька. Хорошо. Мне хочется проконтролировать тебя, Антон. Ольга, я клянусь, сегодня же вернусь домой и уничтожу кубок. Она посмотрела мне в глаза и кивнула, успокаиваясь. Спасибо. Может быть, все и обойдется. Зря, наверное. Она замолчала. Что зря, спросил я. Зря вы с Гесером придумали ту затею с мелом судьбы. «Зря создали из моей дочери нулевую волшебницу». «Кто ж тогда знал, что она будет твоей?» – мрачно ответила Ольга. «Зачем вам это вообще понадобилось? Такой слом равновесия между дозорами. Я представляю, каких уступок он стоил». «Считай, что мы это сделали в кредит», – небрежно сказал Ольга. «То есть расплачиваться с темными нам еще лет пятьдесят». Я помолчал. «Наверное, спрашивать, на что темные получили право за появление Нади бесполезно». Совершенно бесполезно, жестко ответила Ольга. Давай оставим эту тему. Но зачем? Зачем это понадобилось, нулевая волшебница? Это срыв равновесия. Это нарушение баланса. Это... Это как атомное оружие, которое делают, чтобы не применять. Я понял все сам, еще не закончив говорить. Это же не против темных, так? Спросил я Ольгу. Потому и Заволон согласился. Потому и Инквизиция закрыла глаза. Ольга молчала. Погасший окурок задрожал в ее пальцах. Надя, оружие против сумрака, сказал я. Так? Она единственная иная, кто способен уничтожить сумрак. Уничтожить всю магию мира. Вы... Вы же догадывались, давно догадывались, что сумрак не просто среда, не просто энергия, это личность. И вы боялись. Вот почему гисер совещался с Завулоном. Инквизицию тоже привлекли, да? И было решено, что иным нужна сдерживающая сила, на всякий случай, если вдруг сумрак перестанет выполнять наши маленькие капризы и станет слишком уж активен. Как вы решили, какого цвета она будет? Монетку кинули? Заволон поставил на орла, а Гессер на решку? Тебя не смущает, что вы растите ребенка, как живое оружие? «Я в этом участие не принимала», — резко ответила Ольга. «Я, как ты помнишь, была чучелом». «Но мел держала ты». «Мне, Антон, очень не хотелось остаться еще 50 лет в шкафу». «И к чему все это?» «Я поняла не сразу». «Думаешь, гисер меня сразу посвятила все детали?» «Да уж он, порой, мне кажется, сам от себя свои планы скрывает». «Я все расскажу Наде», — сказал я. «Она имеет право знать, чтоб ее не пытались использовать в темную». Ольга вздохнула. «Никто ее не собирается использовать. Это так, на всякий случай. Не грузи ребенка, дай ей вырасти». «Подумаю», — сказал я и закрыл окно. «Все-таки какие же вы?» Ольга прищурилась, глядя на меня. «Какие?» Если руководство Дозоров приходит к обоснованному подозрению, что Сумрак является активно действующей силой, что он обладает волей и желаниями, что прикажешь делать? На контакт Сумрак не идет. Самое реальное его проявление – это тигр, а он не из разговорчивых. И как прикажешь себя вести? Положиться на его добрую волю? А кто нам сказал, что мы понимаем добро одинаково? Лучше уж иметь в запасе иного, способного в кризисной ситуации противостоять Сумраку. И ты учти, между прочим что дочку твою де-факто опекает и защищает оба дозора. Она общее оружие». «Она не оружие», — устало сказал я. «Она человек». «Она не человек, она иная». «Это все словесная шелуха, Ольга». Я прошелся по кабинету, посмотрел на Ольгу и спросил. «А ты не думаешь, что сумрак и впрямь вреден? Что было бы лучше его уничтожить? Может, мне попросить дочку?» «А ты уверен, что она переживет сумрак?» — спросила Ольга. «Она абсолютная волшебница». Через нее течет вся сила мира. Ты уверен, что Надя без нее может вообще жить? Сволочи, сказал я. Все-таки вы сволочи. Ольга только пожала плечами. Считай, как хочешь. Свяжись с лондонским дневным дозором, попросил я. Пусть наведуется в дом Эразма. Его завещание лежит на кухонном столе, в портфеле из крокодиловой кожи. Ты куда? Крикнула Ольга вслед. Домой. Считайте, что я взял отпуск, закрывая дверь. Я не удержался и добавил. Бессрочный.